Глава 14 Поэтому о Коралл Белл пока не было сказано ни слова. В следующие несколько дней Реджинальд время от времени думал, ерунда, я всегда делаю что-то, о чем я не рассказываю. Нельзя же рассказывать другому человеку обо всем. И если уж на то пошло, то постоянно она бывает в гостях и сама принимает гостей, и ничего не рассказывает мне. Затем он задумался, справедливо ли его суждение. Конечно, ничего нельзя сравнивать. В жизни не может быть точных параллелей. И тут же он, в связи с параллелями, подумав об Эйнштейне, мысленно возвращался к Корал «Она очаровательна», — думал он, — «и невозможно предполагать, что человек вычерпнет в своей жизни всех очаровательных женщин только потому, что женато то любит свою жену». В то же время, если бы Ормсби провел полдня с Сильвией, помогая ей выбирать платье, а потом они пошли бы выпить чаю... Нет-нет, это совсем другое. Здесь не может быть параллелей. Но миссис Стоукер сегодня был выходной. Каждую среду, в ясную погоду и в дождь, она предпринимала связанную со сложнейшими пересадками поездку на автобусе в отдаленный уголок Уилсдена, чтобы поужинать со своей вдовой-невесткой. Ее вело скорее желание воспользоваться правом на свободный день, чем удовольствие, которое она получала от этого визита. Братья Стоукер всю жизнь враждовали, причем их жены, вышедшие за них в разгар этой вражды, не были посвящены в ее тонкости. Она перешла по наследству к вдовам и глубоко захватила их в самый трудный период вдовьего траура. Но в отличие от покойных мужей, они гораздо хуже представляли себе, в чем, собственно, дело. Ужины, средам начинавшиеся холодной бараниной с помидорами и повторением версии младшего Стоукера, которая по воспоминаниям Джейн, утверждал, что все началось с того, что он разбил голову, упав с велосипеда в возрасте восьми лет или с того, что родители ожидали рождения не его, а дочери и заканчивавшиеся холодным саговым пудингом. И заявление миссис Стокер о том, что если бы законы были законами, некоторые не могли бы сейчас вести разговоры с соседями насчет шкафов настоящего красного дерева. Давно уже утратили характер импровизации, зато приобрели величавость театрального представления, где исполнители знают свои роли на зубок. Включая финальные реплики «Надеюсь, ты придешь в следующую среду?» произносила Джейн без малейшего воодушевления. На что миссис Стокер Шоукер также уныло отвечала. «И я, надеюсь». Итак, по средам Уилларды обедали в городе. В эту среду их выбор пал на ресторан «Плющ». Они не были одеты по-вечернему, поскольку не собирались ни в театр, ни в гости, но думали зайти в кино по пути домой. Изучая меню, Реджинальд уловил улыбку Сильвии, адресованную кому-то позади него. Он посмотрел на нее, увидел, что она продолжает улыбаться и спросил, кто это. «Мистер фон Деверил». Он прошел мимо нашего столика в другой зал». «Пон Деверил? Отец Леди Ормсбе? Он был тогда на ужине. Я не знал, что ты с ним знакома. Не начать ли нам с устриц? А потом решим, что еще взять». «Сколько же устриц?» — подумал он, — «гибнет именно по этой причине». «Хорошо, дорогой. Две порции устрицы, пожалуйста, дайте мне карту вин». Официант поспешно уходит. «Я познакомилась с ним не в тот вечер, он был на ленче в другой раз». «У кого?» «А, спасибо. Что мы будем пить, Сильвия? Мне не очень хочется, хотя...» «Мы не могли бы заказать, что это было за вино? То, что мы перевытали. в Италии. Кианти. Оно так чудесно называлось. Наверное. Лакрим и Кристи. Да, оно. Но только если ты хочешь, дорогой, это было у леди Ормсби». «Надеюсь, оно здесь есть», — сказал Реджинальд с сомнением. Заглянул в карту и заказал бутылку. «Там был лорд Ормсби и он, и все. Я не знал, что ты бываешь у них на ленче. Ты ничего мне не рассказывала. Реджинальд был слегка удивлен и слегка задет». «Наверное, ты думала о чем-то другом. Я рассказывала тебе. тебе». «Подходящий момент рассказать о Корлбелл». «Ты видела на том ужине леди Эджмур?» «Наверняка нет. Я ведь рассказывал тебе о ней, правда?» «Не на ужине. Я виделась не после. Леди Ормсби приглашала ее на чай». «Да?» Он опять был и удивленно задет. «Я не он не договорил. «Она милая, тебе не кажется?» «Очаровательная». «Я недавно встретила ее случайно на Пикадиле?» «Да, спасибо». Это появились устрицы сначала перед ней, затем перед ним. Она показалась мне не... — Спасибо, спасибо. Теперь черный хлеб, масло, лимон и тому подобное. — Вы уже решили, что заказать? — Черт возьми, — пробормотал Реджинальд. — Сильвия, что ты хотела бы? — Что-нибудь легкое, — ответила Сильвия, без особого интереса, разглядывая меню. — Возьми омлет с почками, жареный картофель и японский салат, — произнес Реджинальд в мгновенном озарении. — Хорошо. «В таком случае две порции», — сказал Реджинальд. Официанту, и, возвращаясь к Сильвии и к рассказу, вдруг увидел, что к ним приближается Филби Никсон, изысканный как герой собственной пьесы. «Да, и она. Смотри-ка, Никсон. Я должен представить его тебе». Никсон поймал его взгляд и подошел. «Сильвия, это мистер Филби Никсон, моя жена». Они с улыбкой пожали друг другу руки. «Нас познакомили», — сказал Никсон. «Хотя, может быть, миссис Уэллард не вспомнит На днях у леди Эджмур на ленче». «Боже мой!» — думает Реджинальд. «Конечно, помню», — ответила Сильвия. «Разве я не рассказывала тебе, дорогой, и о том, как замечательно продвигается пьеса?» «Ах, да!» — пробормотал Реджинальд. «Что с нами случилось?» — думает он. «Очевидно, я опять думал о чем-то другом или читал за завтраком газету. Прошу вас, присядьте на минуту и расскажите нам еще о пьесе. Я жду Этель и посижу с вами, пока она не придет. Она вечно опаздывает, как вы уже, наверное, убедились». «Вы говорите об Этель Прентис?» — спросила Сильвия. — Черт побери, — думает Реджинальд, — ведь это знаменитая актриса. Если окажется, что ты знакома с ней, если ты знакома уже со всеми, а я бедный родственник из провинции, который никого не знает, я просто закричу. Оказалось, что Сильвия знает ее только по имени. Я представлю ее вам, если можно. Кстати, ей страшно хочется сыграть Салли. — Если она будет играть Салли, — думает Реджинальд, — она должна быть так же хороша, как Сильвия, потому что Салли — это Сильвия. Ну, не совсем, ведь у Салли есть чувство юмора, но, впрочем... «Здесь просто все собрались», — извиняющимся тоном произнес Никсон, поклонившись четвертый раз с тех пор, как оказался за их столиком. Под всеми он понимал актеров, составлявших театральный мир, его мир. «Кто это вон там?» — спросила Сильвия. «Такое знакомое лицо. Вилли? Высокий, худощавый? Вилли Эванс, писатель?» «А, нет, тогда я его не знаю». «Может быть, просто похож на кого-то?» «Да, скорее всего, на какого-нибудь артиста». «Поздновато для артистов», — объяснил Никсон. Такое время здесь бывают только безработные или те, у которых сейчас репетиции. Он взглянул на часы. Десять минут девятого. Мы приближаемся к тому моменту, который Этель считает восьмью часами. «Мисс Прэнтис не играет сейчас?» – спросила Сильвия. «К счастью, нет, поэтому мечтает о юнке. «Она играла раньше с Кассельсом», – интересуется Реджинальд. «Я думаю, они были бы очень хорошей парой». «Видите ли, — говорит Никсон, — я как раз вчера вечером был у Уилмера. Он жалеет ужасно, но у него подписан договор, он играет в той французской пьесе. Можно, конечно, подождать, пока он освободится, но я думаю, я не уверен, что он подходит. Что же касается Этель, — да вот она!» Он встал и направился к двери. Сильвия бросила на Реджинальда быстрый взгляд, в котором читалось жгучее любопытство, а под столом легко коснулась ножка его ноги. Реджинальд встал, знакомство состоялось. Мужчины в некоторой нерешительности. Мисс Прэнтис, уверенная в себе, надменно чеканивает свои реплики. Она обожает юнок. Вы, наверное, страшно гордитесь мужем, миссис Уэллорд? Страшно. А вы, в самом деле, собираетесь сыграть в сале? Конечно, она была бы счастлива, но, возможно, придется поехать в Америку. Ее приглашают сыграть в одном фильме. Приветствую вас. Как дела? Добрый вечер. Привет. Улыбки четырем разным столикам. Да, она была бы счастлива. Фил, дорогой, мы опаздываем. Добрый вечер. И отрываем мистера и миссис Уэллорд от устриц. Вы ведь тоже обожаете устрицы. До свидания, миссис Уэллард. До свидания. Чудесно было познакомиться с вами. Пьеса будет божественная. Еще одна сияющая улыбка, гаснущая, как только актриса отворачивается, и она идет к дверям. Никсон на прощании раскланивается особенно любезно, как бы извиняясь за нее. А может быть, и за всех людей сцены, которые, стараясь очаровать каждого встречного, так явно демонстрируют то, что хотели бы скрыть. Я и не знал, что ты знакома с Никсоном, садясь, сказал Реджинальд, все еще с некоторой досадой. Да, он был на ленче у леди Эджбур. А? Я даже не знал. Я рассказывала тебе, дорогой, но ты читал «Таймс». Когда это было? Ленче был в четверг, а я говорила тебе за завтраком. В четверг? Да, значит, после. После чего? Ты об этом хотел рассказать мне? Да, знаешь, я встретил ее на Пикадиле, как раз когда... Она говорила мне, чтобы пили чай. Реджинальда вдруг становится стыдно. Я хотел рассказать тебе, мне очень неловко, не сердись. — Ничего страшного, здесь, в Лондоне, никак не найдешь времени поговорить, правда? Я рада, что ты пригласил ее выпить чаю, она очень обаятельна. — Она говорила тебе, что мы делали? — Нет, только о чаепитии. Реджинальд признался. — Понимаешь, как все получилось, — Допытывался он. — Она и я, и Хопкинс. — Конечно, дорогой. Как ты думаешь, мне понравятся костюмы? — Надеюсь, — холодно ответил Реджинальд. Странным образом он был раздосадован, что это так мало ее задело. Неужели все дорогие ему воспоминания ничего не значат для нее? — Но в глубине души он знал, что если бы Сильвия хоть сколько-то рассердилась, он был бы недоволен не меньше. «Я бы страшно обиделась, если бы мы жили в деревне», — сказала Сильвия. «Я так люблю встретиться с тобой в Книжном и потом отправиться вместе к Портному. Но когда живешь в Лондоне, все по-другому». «Да, верно», — согласился Реджинальд, вдруг почувствовав себя гораздо лучше. «Дорогая моя», — подумал он, — «вот сейчас ты сказала именно то, что нужно. Кругом столько разных людей. Да, я думаю, дело в этом». Он вдруг задумался, сравнивает ли Сильвия его со всеми этими людьми, как он сравнивает ее, и мысль эта обеспокоила его. Мистер фон Деверил сегодня вечером обедал в плюще с дочерью. Она опаздывала. Он величественно прошел из дальнего зала к входным дверям, постоял там минуту, пока случайные посетители гадали, кто это, и величественно вернулся к своему столу. Он взглянул на часы с видом человека, которому однажды пришлось дожидаться Паулоса Крюгера, и который удивлен, что урок, преподанный этому возомнившему о себе деятелю, не пошел другим впрок. Леди Ормсби и ее отец много времени проводили вместе. Ормсби относился к тестью с поразительной терпимостью, которая, к его собственному удивлению, время от времени сменялась явной симпатией. Старик, конечно, был безумен, как шляпник, но, несомненно, являл собой личность. Казалось невероятным, что человек 55 лет, к тому же Роберт, первый барон Ормсби, вообще может иметь тести, но раз уж так сложилось, пусть он будет оригинал, а не ничтожество. Весь Лондон знал мистера фон Деверелла в лицо. Он либо производил впечатление, либо казался смешон. Про каждого ли тести можно так сказать? Ормсби должен был как-то проявить свою благодарность. И он проявил ее. Мистер фон Деверелл сделался украшением официальной резиденции четы Ормсби. С одобрения барона Мэгги постоянно приглашала отца, демонстрировала его на приемах и даже проводила в его обществе невеселые уикенды, когда сам Боб, к сожалению, бывал в разъездах. «Пусть у него будет своя комната, старушка, и если тебе вдруг сгрустнется, ладно, а я позабочусь, чтобы все было в порядке». В порядке это, разумеется, означало деньги. «Хорошо, что Ормсби позаботился о деньгах» поскольку пенсии, получаемой мистером фон от отчаянной фирмы, могло хватить лишь на парадной рубашке для бесчисленных приемов, где он появлялся. Орамс без неожиданной щедростью обставил тестю квартиру на Нью-Кавендиш-стрит, в районе который был выбран не без добродушной насмешки. Если мистер фон Деверел хотел, он мог воображать себя светским человеком, живущим в Вест-Энде, но с таким же успехом он по желанию мог казаться модным врачом-консультантом с квартирой в другой части Лондона. Мистеру Фон Деверлу нравились оба варианта. Покупая что-нибудь, он мог вдруг сказать продавцу, «Доставьте это в мой кабинет». И вдруг, нахмурясь и подняв руку, поправить, «Нет, лучше ко мне домой». Либо, «Отошлите это ко мне домой». «Нет», как я сразу не подумал, «В мой кабинет для консультаций». Но в обоих случаях он мог назвать адрес, который звучал весьма убедительно. В каком-то смысле его квартира действительно была кабинетом для консультаций, поскольку там он консультировался, роясь в словарях и энциклопедиях. «Преуспевающий владелец газет всегда может обеспечить тесте, не задевая его чувств и не принося вреда обществу». Не один год постоянную колонку в «Домашнем советнике Ормсби» под названием «Удивительный мир, в котором мы живем» вел Джон фон Даверилл, который как светский человек предпочитал использовать псевдоним Джеймс Фонтейн Б.И. Колонка эта, как нельзя более, соответствовала его близкому к прямой речи стилю поскольку в своих еженедельных статьях он как бы брал читателя за руку и излагал предмет ему лично. «Теперь предположим, что я директор банкета, а вы приходите ко мне и говорите. Доброе утро, мистер Фонтейн, мне нужна суда в 10 тысяч фунтов». «Что ж, я отвечаю так. Прекрасно, мистер Смиттерс. Но какое обеспечение можете вы мне предложить?» «И так далее». Буквы «Б» и «Бакалавр искусств», после фамилии добавил издатель, посчитавший, что они помогут завоевать доверие читателя. Мистер фон Деверл, увидев их в первый раз, был несколько шокирован и поделился с зятем своими сомнениями относительно права писать их, если, строго говоря, он не «Бакалавр искусств». На что Ормсби, изрядно выпив и держа в рту сигару, ответил, «Но «Ну, я надеюсь, что выстали на всю жизнь были безупречным исполнителем». Таким образом, дело разрешилось, и вскоре мистер фон Деверел с сожалением вспоминал потраченные впустую университетские годы. С появлением таких заведений, как cinema Deluxe и пале de Danse, число людей, желавших заниматься самообразованием, сильно уменьшилось, во всяком случае, настолько, что не приносило дивидендов. И Джеймс Фонтейн приказал долго жить. Вот и получается, что в четверг, подробно объясняешь читателю, почему он видит свое отражение в чайной ложке вверх ногами, А в следующий четверг сам ввергаешься в хаос, из которого однажды возник удивительный мир. Сначала деньги, которыми Ормсби снабжал тести, можно было считать авансом. Потом они почти начали превращаться в выплаты иждивенцам Джеймса Фонтейна. И тут как раз вовремя страну охватило увлечение кроссвордами. Всегда здоровый, всегда готовый Джон Фон Дэверилл вновь принялся за работу. На этот раз как Месседон в Санди-Сан. -Сан. Новое занятие подходило ему не меньше, чем прежнее, он писал. Тринадцать по вертикали, брюхоногая, обладающая кубаревидной раковиной и легочной полостью, и погружался в мир размышлений с той же легкостью, с какой перед этим воображал себя гладстаном или сэром Гарнетом О Вулсли, а позже разъяснял тонкости банковского дела или законы рефракции. Он снова взглянул на часы, и в эту минуту леди Ормс тихо подошла к его столику. «Прости, дорогой», — извинилась она, — «я остановилась поздороваться с Уэллардами». — Четверть девятого, — произнес мистер фон Деверил, защелкивая крышку своих золотых часов с дарственной надписью и обеими руками засовывая их в карман брюк. — Четверть девятого, Мэгги. — А значит, я и так уже опаздывала. Ты видел Уэллардов? — Я поклонился, миссис Уэллард, очаровательная женщина. — Прелестная. Ты помнишь миссис Лэнгтри в молодости? — Нет, конечно, и не можешь. Что за красавицы жили в наши времена? Я заказал для начала устрицы. ты не против? «Спасибо, дорогой. Я всегда говорю, что миссис Лэнгтри, леди Рэндольф Черчилль и твоя мать, были самыми красивыми женщинами, каких мне доводилось встречать в жизни. Миссис Лэнгтри не охотилась. Мы вставали на скамейке в Гайд-парке, когда она приезжала. Я думаю, сейчас так уже не делают. Отец, меня немного беспокоит Боб». «Боб?» — переспросил мистер фон Девил, изображая удивление. «А, хм». И он погрузился в изучение карты Вин. На самом деле он нисколько не удивился тому, что Боб вызывает у жены беспокойство. Странно было, что Мэгги прямо заговорила об этом с отцом. Он, разумеется, знал о похождениях Хормсби, да и кто не знал, но между ним и Мэгги как бы существовал уговор, что он ничего не знает, по крайней мере официально. Если бы он знал, разговор с зятем стал бы неизбежен. Конечно, он должен был бы поговорить с ним как мужчина с мужчиной, или хотя бы как светский человек со светским человеком. Но непременно пришлось бы что-то сказать. Неловко, конечно, когда приходится говорить зятю, который тебя содержит, что он подлец. Так неловко, что помимо воли возникает желание не осознавать его подлости и не попадать в эту малоприятную ситуацию. Это желание, едва возникнув в сознании мистера фон Деверла, тут же захватило его целиком. Он был убежден, что ни о чем не подозревает, что как светский человек он не должен вмешиваться в чужие дела, что даже если он что-то и знает, его молчание — это героическое жертвование собственным счастьем, даже счастьем любимой дочери на благо общества. «Мне очень жаль, дорогой», — сказала Мэгги с грустной улыбкой, прекрасно понимая причины его замешательства. «Но иногда мне только ты можешь помочь». Он похлопал ее по руке, прощая. — Дорогая моя Мэгги, ты единственное мое сокровище. Я сказала это твоей матери, когда она умирала. Она — мое единственное сокровище. — Кэролайн, — сказал я, — предмет моих забот. Увы, я не могу обеспечить ей всего, что было у тебя в детстве. Красивого и богатого дома, охоты, верховых прогулок. Но, можешь быть уверена, я посвящу ей всю свою жизнь. И она знала, что я говорю правду, и умерла спокойной. Мэгги сжала и отпустила его руку. — Я знаю, дорогой. На ведь неплохо было вместе, правда? — спросил он с жаром. — Правда, Мэгги? Помнишь, как мы ходили в зоосад и в музей Мадам Тюссо? Как ездили в Рамсгейт и в это первое лето встретили там негров? И я заговорил с одним, и мы пригласили его выпить чаю, и он пел нам свои песни. — Ну, конечно, дорогой, конечно, помню, — воскликнула леди Ормсби, и лицо ее посветлело. Она выглядела в эту минуту почти как девочка Мэгги. — Я помню и песни, которые он пел. Одна Хай для Хайтай, а другая я спросила Джонни Джонса, и теперь я знаю. А еще. Да-да! припомнила мистер фон Деверил, возможно, там были несколько рискованные моменты. Дорогой, песни нравились мне ужасно, но я не понимала в них ни слова. Мы с тобой жили чудесно. Ну, так что же с Бобом? Леди Ормсби поколебалась, потом произнесла. В сущности ничего, только она повернула голову к другому залу. Та пара. «Ну, не хочешь же ты сказать?» «Я ничего не хочу сказать. Только я немного беспокоюсь. Она так прелестна и так невинна». «Но...» — начал мистер фон Девилл с уверенностью в голосе. Но тут же спохватился и смущенно закашлялся. Он чуть было не сказал, но ведь женщины-бога всегда профессионалки. Никто из них в него не влюбляется. Но вовремя вспомнил, что не подозревает о похождениях с Она угадала его мысли, как угадывала всегда. «Дело не в этом», — сказала Лени Ормсби. «Просто если они и дальше будут появляться вместе, начнутся разговоры. Его репутация, жаль. Она так мила, а люди бывают жестоки». «А они действительно появляются вместе?» «Они ведь только что познакомились. Она была у меня на ленче, и Бог некоторое время провел с нами. Я и не знала, что он собирается в это время быть дома. Он говорил мне, что с тех пор виделся с ней». — Ну, если он сам сказал тебе, — заметил мистер фон Дэверилл, стараясь разуверить себя. Она покачала головой. — Видишь ли, я знаю Боба. Я видела, как он смотрит на нее. Я не думаю, что он... — она поколебалась, но закончила. — Видишь ли, до сих пор он держался подальше от моих приятельниц. Кроме того, она совершенно другая и слишком влюблена в своего мужа, чтобы думать о ком-нибудь еще. Но она так хороша собой. Бедняга Боб. Всегда вообразить неизвестно что, а потом за все расплачивается. Как это в сущности печально. Мистер фон Деверел собирался возмутиться тем, как спокойно его маленькая Мэгги мирится с неверностью мужа, но понял, что это не совсем сообразуется с его полной неосведомленностью. Поэтому он сказал, «Мне кажется, здесь не о чем беспокоиться. Ты только что видела их. Это самая счастливая пара в Англии». «Да, но я знаю Боба. Начнутся сплетни, и этим милым бедам Уэлларда придется плохо». «Значит, она еще не все сказала. Хорошо, он сейчас подведет итог». «Одним словом, ты считаешь, что он захочет бывать с ней на людях, а в таком случае начнутся сплетни. Но почему бы тебе тогда не поговорить с ним по-дружески, или с ней, или даже с Уэллардом?» Леди Ормсби взглянула на отца с любящей улыбкой. Мысль о том, чтобы предугадать едва знакомую женщину, что появление в обществе Боба повредит ее репутации, была довольно забавной. «Спасибо тебе, дорогой», — сказала Мэгги. «А что ты собирался рассказать мне?» И мистер фон Деверл рассказал ей, а случайные посетители ресторана переговаривались между собой. Кто это? Я наверняка встречал его раньше. Тем временем у Уэлларда еще раз, заглянув в меню, выпили кофе и поспешили в Реальту. Но еще неизвестно, попадут ли они туда. Хотя границы уэллардовского Лондона расширялись с каждым днем, освоить географию лондонских кинематографов им никак не удавалось. Реджинель довольно давно пытался освоить ее, но пока что безуспешно. Когда он уверенно говорил себе «это Тадж-Махал», перед ними возникал сияющий яркими огнями лувр. Нет, дорогой, это Баргело Или лувр. А может быть, Риальто? И хотя, выходя из ресторана, они собирались именно в Риальто, на фильм, который все так хвалили, они оказались, скорее всего, в пирамиде Хеопса, и остаток вечера провели там. — В обществе двухмерных мужей и жен. — Что удивляет вас больше? — спрашивал Реджин от Что столько браков удачных, или что столько неудачных? — Удивительно, без сомнения, что столько удачных. Перестанем ли мы когда-нибудь осквернять наш домашний очаг? Если писатель пишет о семейной жизни в серьезном тоне, у него существует лишь одна возможность. Брак должен оказаться трагической ошибкой, отвратительной и мерзкой. Тело, разум и дух чем-то в высшей степени вульгарным. Если же писатель семейную жизнь изображает юмористически, у него только один путь. Брак должен оказаться ошибкой комической, но тоже отвратительной, мерзкой и вульгарной. Трагедия, комедия, человек теряет веру, честь, любимую женщину или, скажем, теряет шляпу, он тут же становится темой комедии или трагедии, но только в том случае, если принято считать, что вера, честь и любимые существуют на свете и что не каждый день человек теряет шляпу. Да, размышляет Реджинальд, и на экране можно было бы время от времени показывать, что брак бывает и счастливым, что в нем есть красота, к которой нужно стремиться, если даже многие не подозревают об этом. Перед ними молодая пара. Может быть, они два года, держась за руки, каждую неделю смотрят фильмы, посмотрели уже сотню таких фильмов, и вот теперь они женятся. Как все будет для них легко, какими знакомыми, какими неизбежными покажутся невзгоды семейной жизни. А если дети этой богой пары не прославят ими своих родителей, родители, конечно, обвинят другие легкомысленные фильмы в растлении юных душ. — Нет ничего нравственного или безнравственного, — думал Эд Реджинальд, — есть только прекрасное или безобразное. Безобразное — вот то единственное, что должно подлежать цензуре. Из-под кровати осторожно высовывается голова мужа. Его челюсти мерно движутся, жуя резинку. На лице его ужаса, по мере того, как камера удаляется, причины его страха и беспокойства становятся все понятнее. Это решительного вида маленькая женщина со скалкой в руках, сидящая под дверью в ожидании возвращения мужа. Голова мужа высовывается и прячется вновь, как у испуганной черепахи. А жена, похожая на сбитого с толку ястреба, дожидается жертвы, не подозревая, что та прячется под кроватью. Четыре тысячи глаз перемещаются от мужа к жене. Туда и сюда, туда и сюда, чтобы не пропустить ничего в этом нагромождении недоразумений. Жена ждет мужа, муж давно здесь. Жена полна решимости ждать всю ночь. Муж под кроватью обречен всю ночь провести там. Сцены в спальне. К счастью, не из тех, что развращает нравы. Чистое, здоровое развлечение. Сильвия хочет, как удивительно бесчувственной женщины. Раджельд хочет, Отвратительно, безобразно, но тем не менее ужасно смешно.